Глава 34. Приготовленная с таким удовольствием еда вставала поперек горла из-за странности бесед за столом. Мне было сложно определиться с откровенностью своей реакции при общении с Райаном. Порой казалось, что он не так уж и плох, но ему буквально было достаточно пары фраз, чтобы полностью разрушить зарождающееся приятное впечатление о себе. Абсолютно не понимая его манеры поведения, я гадала, как к нему подступиться, и стоило ли вообще это делать. Мне нравится жизнь на Веруме», — перевела я тему. «И я могла бы всерьез задуматься о том, чтобы остаться здесь, если бы не некоторые обстоятельства». Райан поднял брови и с интересом посмотрел на меня. «О, а это уже интересно. Расскажи о своих планах поподробнее», — иронично попросил он с набитым ртом. «Пока я мало что понимаю вашей повседневности, но то, что я увидела благодаря Леону, запало мне в душу». «Безопасность, перспективы, саморазвитие и много другое — все это кажется мне важной частью жизни любого человека», — разглагольствовала я. «Здесь все иначе. Здравоохранение, право выбора спутника жизни, карьерные перспективы как для мужчин, так и для женщин. Если бы на земле меня ничего не держало, я бы очень хотела здесь остаться». «Как романтично, но ты другая!» «Ты с земли!» — усмехнулся Райан. «И что?» — я перебирала в мыслях возможные причины его пренебрежения. Твое место там, а не здесь!» — он нахмурил брови. «Брат достаточно», — строго сказал Леон. Увидев мгновенную реакцию Райана на слова брата, я снова захотела позлить его, передразнив Леона, как я сделала при первой встрече. «Подумай о том, как выглядишь в ее глазах», — произнёс Леон, прежде чем встать из-за стола. «Я всего лишь честен, в отличие от всех вас», — Райан обречённо пожал плечами. «Оставайся все этой игрой, и слова бы тебе не сказал. Но твоё отношение никуда не годится, брат!» Леон, не глядя на брата, вывел меня в коридор, бережно придерживая за руку. «Не обращай на него внимания», — сказал он, направившись обратно в комнату. «И все же вы такие разные», — выдавила я растеряно. «Что бы Райан ни говорил, он не причинит тебе вреда. Я бы не была так уверена». «Да, в этот раз я не заметила того безумия, которое наблюдала в момент первой встречи». Тогда, кажется, он был под впечатлением от развернувшегося вокруг веселья. «Ты правда отослал его из-за меня?» — уточнила я. «Скорее из-за него самого. Чем дальше он от проекта, тем лучше. В природном щите он мог навредить разве что посевам или камням на береговой линии. И он совсем не злится на тебя», — подметила я. «Райан не из обидчивых. Мстительных, да, но не обидчивых. Я не могла сказать, что мое настроение было безвозвратно испорчено». Но прекрасная атмосфера, окутывавшая нас до появления Райна, однозначно была забыта. Когда мы вернулись к Леону в комнату, я неосознанно выдохнула, наконец расслабившись. «В следующий раз я устрою все так, чтобы он не смог нам помешать», сказал Леон, предаваясь освобождающему его мраку. «Прости, что почти не вмешивался в ваш разговор. Он притянул меня к себе, из-за чего мне пришлось хорошенько задрать голову, чтобы не потерять его взгляд из виду». Мысли уговаривали меня опустить руку между твоих ног, погладить изгиб спины, проникнуть языком между твоих пальцев. В общем, я был сосредоточен на своем, иногда даже теряя нить вашего диалога. Он виновато улыбнулся. «Что?» — я вспомнила его бесстрастное лицо во время ужина. «Так вот, что Райан имел в виду, только сейчас поняла я. Мне даже не по себе из-за того, что он видит тебя насквозь». «Я хотел тебе кое-что показать», — Леон нежно провел рукой по моим волосам. «Это здесь». Отпустив меня, он потянулся за серебряным футляром, лежащим высоко на полке. Сегодняшнее испытание натолкнуло меня на мысль. «Тебе ведь интересно исследовать верум, и есть один способ, который может позволить тебе это, когда ты находишься даже в собственной постели». Он торжественно протянул мне серебряное украшение. «Это интегратор, такой же, как был у нас на испытании», только выглядит иначе. «Интегратор?» — переспросила я, коснувшись металлического изделия продолговатой формы. «То, что позволяет системе перенести сознание в виртуальную реальность». «О, я поняла, что он, должно быть, говорил о той диадеме. И что мне с этим делать?» «Он твой. Сможешь утолить любопытство и побывать всюду, где пожелаешь», — улыбнулся Леон. «К сожалению, на максимум использовать у тебя его пока не получится, но базовое исследование карты должно быть доступно». «Попробуешь?» «После сегодняшнего...» «Тревожно как-то снова туда возвращаться», — намекнула я. Все будет иначе, доверься мне». Я не могла отрицать того, что мне нравилось, как метко он подмечал мои интересы. Да, знакомство с верумом самого прибытия волновало мою душу, но впервые проникнуться здешним миром я смогла только благодаря Леону. Ему было важно порадовать и впечатлить меня, чтобы доказать свою заинтересованность не только в моем теле, но и в моей личности». Для меня важно было знать, что нам есть о чем поговорить, не ограничиваясь томной страстью. «Хорошо, мне лечь?» — я уступила ему. «Да, хочу быть рядом, чтобы помочь тебе с настройками». Каждая встреча с Леоном превращалась в увлекательное приключение, полное открытие и неожиданных впечатлений. В процессе настройки интегратора между нами возникали разногласия, но каждое преодоленное препятствие сближало нас — Мне было интересно с ним, я наслаждалась его компанией и с каждой минутой все больше хотела узнать о его мечтах и страхах, прошлом и будущем. «Здесь нет режима реального времени, но ты можешь выбрать погоду и время суток, при которых тебе хотелось бы изучать местность», — терпеливо объяснял Леон. «Нажав на белый ползунок слева сверху, ты можешь перемещаться по карте. Нашла?» Я лишь слышала его голос, так как интегратор у нас был всего один. «Нашла!» «Я могу заглянуть куда угодно», — отдаляя карту, уточнила я. «Все общественные локации должны быть доступны». Я почувствовала его поглаживание по бедру. «Даже островная тюрьма?» — в поисках ее изображения спросила я. «Не думаю», — неуверенно ответил Леон. «Потрясающе!» Я разглядывала улицы Кристалхельма, будто они были прямо передо мной. Картинка перед глазами плавно начала меняться, возвращая меня в реальность. «Интегратор твой, а сейчас занимать все твои мысли должен только я», — ревностно сказал он, бросившись ко мне на постель. «И часто ты им пользуешься», — поинтересовалась я, прищурив глаза. «Частенько, но не для этого». «Тогда для чего?» — настала моя очередь играть пальцами в его волосах. Мы не могли оторваться друг от друга, продолжая дискутировать на разные темы. Мы обменивались мыслями и чувствами, что позволяло находить сходство во взглядах на мир, жизнь и ценностях. Не знаю, как справлялись другие участницы проекта, но мне казалось, что между нами с Леоном уже точно было нечто большее, чем просто влечение. Это была связь двух людей, обнаруживших, что между ними появилось что-то особенное и важное. Он мне нравился, из-за чего мой взгляд неотрывно следил за каждым его движением. Я чувствовала, что Леон видел меня такой, какая я есть, и это невероятно подкупало. Мы оба искали нечто большее, чем поверхностное знакомство для удовлетворения физических потребностей. Да, это было рискованно, но моё сердце уже наполняли нежные чувства к Леону, и поэтому я не могла перестать мечтать о том, чтобы наша история продолжалась. Его ко мне отношение было пропитано заботой, нежностью и искренним интересом. Я чувствовала, что за время наших свиданий он перестал видеть во мне очередную участницу проекта. Я стала особенной, той, с кем он мог позволить себе быть настоящим. Леон был без ума от меня. Он вслух мечтал продолжить отношения после проекта. Неожиданно для нас обоих я стала его спасением от одиночества, его билетом в счастливую жизнь. Я таяла от собственных мыслей, пропуская мимо ушей то, что он мне рассказывал. Лежа рядом с ним, я чувствовала себя на своем месте, идеально вписываясь и в его жизнь. Неужели я и правда могла задумываться о чем-то большем? Ате, завтра мне нужно на работу. Я могу провести тебя, но если хочешь, можешь остаться у меня, предложил Леон. Мне уже пора, согласилась я. При всем желании мне не хотелось быть навязчивой, во мне должна была остаться хоть какая-то загадка или незначительный намек на неопределенность. Еще кое-что, прошептал он, уткнувшись в мои волосы. Прежде чем проводить тебя, я хотел подарить тебе еще кое-что. Мне нечем ответить на твою щедрость, смущенно пробормотала я. Мне ничего не нужно. «Только твое внимание», — тихо сказал он, чуть крепче сжав меня в объятиях. «Хоть сегодняшнее испытание было примерским, не могу не согласиться, что оно действительно сблизило нас. Что думаешь?» «Может быть», — устало ответила я, засыпая в его объятиях. Лен помог мне подняться. Его прикосновения были бережными и такими теплыми, что я почти передумала уезжать. Отсутствие его объятий отзывалось во мне тупой болью, утолить которую было нечем. Мы не спеша добрались до террасы, на которой уже стоял автоген. Он твой, коротко сказал Леон. Кто? уточнила я. Автоген. Ты была недовольна тем, что не можешь сама указывать адрес. Теперь можешь, объяснял он. Твой интегратор синхронизирован с ним, что позволит тебе самостоятельно им управлять. Ты шутишь? Я тут же лишилась любых намеков на сонливость. Ты даришь мне? «Автоген?» — отделяя каждое слово, спросила я. «Верно». Его взгляд был сосредоточен на мне. «Поднеси к нему интегратор». Сделав так, как сказал Леон, я увидела, что дверь автогена отъехала в сторону, приглашая нас войти. Внутри располагалась большая кровать, небольшой столик с косметикой и зеркальце. Изнутри все стены капсулы были прозрачными, что напоминало о том дне, когда Леон показывал мне города Верума, используя телепорт. Мы тронулись с места благодаря указанному мной адресу дома Шерара. Я была невероятно благодарна Леону за подаренную возможность распоряжаться собственным местоположением. Кажется, до этого момента я и не понимала, насколько это было для меня важно. «Спасибо», — прошептала я, повалив его на отныне мою постель. «Но почему?» — я все еще искала причины его щедрости и заботы обо мне. «Я сделаю все, что ты скажешь», — но и без слов, наблюдая за тобой, буду стараться угадать твои желания, — многообещающе сказал он мне прямо в губы. Со временем я буду делать больше и лучше, чтобы ты не сомневалась в сделанном тобою выборе. Эти слова прозвучали как нежный обед. Кажется, я влюбилась серьезно и безвозвратно. Сердце пропустило удар, когда я осознала, что отныне его взгляд, прикосновение и голос должны были стать неотъемлемой частью каждого прожитого мною дня.